Бойтесь своих желаний. Мы быстро шагаем по Конгресс-авеню. Нужно вернуться в номер отеля на другой стороне моста, собрать вещи и придумать, как удрать из Остина. «Что там стряслось?» — спрашивает Бэй. «Он хотел тебя ударить?» «Не знаю», — отвечаю я. «Вряд ли». Я придерживаю ее за талию, помогая лавировать в вечерней толпе парочки, группы студентов, выгульщиков собак, с дежиной подопечных. Мы веляем из стороны в сторону, надеясь, что так Чарли будет сложнее за нами проследить. На случай, если он выбежал следом. Мне до сих пор страшно вспоминать, как он разозлился, увидев фотографию Оуэна. «Скорее, Бейли!» «Куда уж скорее!» — пыхтит она. «Смотри, какая толпа!» «И откуда они все повылазили?» Действительно, чем ближе мы подбираемся к мосту, тем плотнее поток людей, которые пытаются втиснуться на узкий тротуар. Я оборачиваюсь, чтобы убедиться, что Чарли за нами не следит, и вдруг вижу его в паре кварталов. Он идёт очень быстро и оглядывается по сторонам. К счастью, нас он пока не заметил. Мост прямо перед нами. Я хватаю Бэлль за локоть, и мы вступаем на пешеходную дорожку. Овы. Она забита людьми, которые бредут черепашьим шагом. Я понимаю, что лучше не выпиваться из толпы и двигаться в том же темпе. Но вдруг все замирают и смотрят вниз на озеро. Что тут все ходит, разучились, восклицает Бэйл. Парень в гавайской рубашке и с большим фотоаппаратом, похожий турист, с улыбкой оборачивается. Решил, что вопрос Бэйли адресован ему. Мы ждём летучих мышей. Мышей? переспрашивает Бэйл. Да, каждый вечер примерно в это время они отправляются на охоту. И тут раздается крик. «Смотрите, летят!» Мыши начинают вылетать из-под моста и взмывают в небо. Толпа приветствует их появление радостными криками. Крылатые животные вьются в воздухе, словно огромный, слаженный, красивый рой. И под аплодисменты зрителей растворяются в ночи. Парень в гавайской рубашке направляет фотоаппарат в небо и делает снимки у летающей стаи. Я торопливо прохожу мимо него и подаю знак Бейли не отставать. «Пойдем», — подгоняю я, а то застрянем. Бейли ускоряет шаг. Мы перебираемся через мост и почти бегом достигаем двери, которую придерживает для нас швейцар. «Погоди», — просит Бейли. «Остановись на секунду!» Она кладет руки на колени, переводя дыхание. «Мне хочется ее поторопить, ведь мы так близко к безопасности». Так близко к нашему номеру. А если я скажу, что помню его, выдаёт она. Чуть подаль, болтают друг с другом два швейцара. Я пытаюсь встретиться с ними глазами, привлечь их внимание, чтобы в случае опасности они нас защитили. А если я скажу, что знаю этого Чарли Смита? Правда? Я помню, как он называл меня Крестин, признаётся девочка. Услышав его сегодня я внезапно всё вспомнила. Как вообще можно такое забыть? Бэлли умолкает, потом наконец отваживается озвучить мысль, которая не даёт покоя нам обеим. Думаешь, та женщина, Кейт, моя мама? Перед словом мама она делает паузу, будто обжёгшись. Да. Хотя я могу и ошибаться. Почему отец мне солгал? Были встречается со мной взглядом Но я молчу. У меня нет для неё подходящего ответа. Теперь не знаю, кому доверять, шепчет девочка. Мне, восклицаю я. Только мне. Бэли кусает губу, словно верит или пытается мне поверить. На большее сейчас и надеяться трудно, потому что свои слова нужно подкрепить делом, а у меня пока не было для этого достаточно времени. Швейцары на нас смотрят. Не знаю, подслушивают они или нет, но они смотрят. И я чувствую, что должна поскорее забрать Бейли отсюда, и с улицы, и из Остина. «Пойдем со мной», — говорю я. Она не сопротивляется. Мы проходим мимо швейцара в фойе и направляемся к лифтам. В кабине к нам присоединяется молодой парень, который как-то странно смотрит на Бейли. На нем серый свитер без рукавка, в ушах персинг. Знаю думать о том, что он за нами следит, паранойя чистой воды. Если он разглядывает Бейли, то, скорее всего, потому, что она красавица. Впрочем, рисковать я не намерена. С отчаянно бьющимся сердцем выхожу из лифта, направляюсь к задней лестнице и открываю дверь. «Бейли, нам сюда», — говорю я. «Зачем тащиться пешком?» — возмущается девочка. «Ведь наш номер на восьмом этаже!» «Радуйся!» Что не на 20-м?